Глава 124. Когда распахнулись двери лифта, в храмовом зале уже горели все лампы. Кэтрин Соломон на подгибающихся от слабости ногах спешила на поиски брата. Огромное помещение встретило ее холодом и запахом благовоний, но остановила Кэтрин на полном ходу не это, а открывшаяся ее глазам сцена. В центре роскошного зала, на низком каменном алтаре, лежал залитый кровью татуированный труп, утыканный стеклянными осколками. В вышине, над алтарем, зияло открытое всем ветрам окно. «Боже!» Кэтрин тут же отвела взгляд и продолжила поиски Питера. Брат сидел у дальней стены. Врач оказывал ему первую помощь, а рядом стояли Лэнгдон и Сато. «Питер!» крикнула Кэтрин, кидаясь к нему. «Питер!» Он поднял голову, и во взгляде мелькнули облегчение и радость. Моментально вскочив на ноги, Питер двинулся сестре навстречу. Он уже успел переодеться в простую белую рубашку и темные брюки, видимо, доставленные из его кабинета на нижнем этаже. Правая рука висела на перевязи, поэтому обнялись брат с сестрой осторожно и слегка неловко. Но Кэтрин это не смутило. Тепло родных надежных рук, привычное с самого детства, окутало ее словно мягким покрывалом. Они постояли, прижавшись друг к другу. Наконец Кэтрин прошептала. «Ты как? Если по правде?» Отстранившись, она окинула взглядом перевесь и забинтованную культю. На глаза навернулись слезы. «Ужас какой!» Питер пожал плечами, показывая, что это пустяки. Ничего страшного. Бренная плоть. Человеческое тело не вечно. Главное, что с тобой все в порядке. Беспечный ответ всколыхнул в Кэтрин бурю эмоций, напомнив, за что она так любит брата. Она погладила его по голове, думая о нерушимости семейных уз и о крови соломонов, текущей у них в жилах. По трагическому стечению обстоятельств в этом зале находился еще один Соломон. Взгляд Кэтрин скользнул к распятому на алтаре трупу, и она, содрогаясь, попыталась отогнать воскресшие в памяти снимки из письменного стола. Отвернувшись, она встретилась глазами с Лэнгдоном. Профессор смотрел с пониманием и сочувствием, будто проник в ее мысли. «Питер все знает». Кэтрин снова захлестнула волна переживаний, облегчение в перемешку с сожалением и отчаянием. Брат задрожал в ее объятиях, как ребенок. Такого она еще никогда в жизни за ним не замечала. Не держи в себе, прошептала она. Ничего страшного. Главное, выплесни, не держи в себе. Питера била крупная дрожь. Кэтрин обняла его крепче и погладила по голове. «Питер, ты всегда был сильным, всегда защищал меня и поддерживал. Теперь я пришла к тебе на выручку. Все хорошо. Я с тобой». Кэтрин ласково прижала голову брата к себе, и великий Питер Соломон разрыдался у нее на плече. Директор Сато отошла в сторону, чтобы ответить на звонок. «Нола Кей. К счастью, с хорошими новостями». «Пока никаких признаков распространения, ММ. в голосе звучала надежда. «Мы бы уже точно что-нибудь увидели. Так что, похоже, сработало». «Это твоя заслуга, Нола», — мысленно поблагодарила Сату, бросив взгляд на ноутбук, завершивший, как успел заметить в последнюю секунду Лэнгдон, передачу файла. «Едва не опоздали». Нола подсказала агенту, делавшему обыск, порыться в мусорных контейнерах, где и обнаружилась упаковка от недавно приобретенного сотового модема. По точному номеру модели, соотнеся данные о совместимых носителях, пропускной способности и серверной сети, она вычислила наиболее вероятный узел доступа для ноутбука преступника. Маленький передатчик на углу 16 и Коркоран в трех кварталах от храма. Результат Нола немедленно сообщила Сато, сидевшей в вертолете. По дороге к масонскому храму пилот снизился и облучил узловую станцию пучком электромагнитных волн, вырубив ее за считанные секунды до того, как ноутбук завершил передачу. — Отлично сработано, — похвалила Сато уже вслух. — А теперь идите спать. Вы заслужили отдых. — Спасибо, мэм. Нола замялась. — Что-то еще? Помощница помолчала, решая, стоит дело внимания Сата или нет. — Ничего срочного. До завтра терпит, мэм. Спокойной вам ночи.